Атака дивизии СС «Мертвая голова». Выдержка из приказа номер 50 56-го корпуса от 4 сентября 1941 года в 21.00. Дивизия СС «Мертвая голова», как только 30-я пехотная дивизия перейдет Ларинку у Горчиц в южном направлении, вместе с 503-м пехотным полком, внезапно для вражеского плацдарма занимает Восточный берег настолько, чтобы тут же приступить к образованию плацдарма у Рыкалова. Дальнейшие задачи таковы, чтобы, используя наступление 30-й пехотной дивизии и продвижение через Туганово войск дивизии, облегчить атаку через полу. Частям дивизии СС «Мертвая голова» в соответствии с продвижением 30-й пехотной дивизии рано утром 5 сентября перейти полу в нескольких местах между старыми горками и малыми рогами и продвигаться на восток до тех пор, пока будет возможна досягаемость артиллерии для поддержки. Правое крыло усилить так, чтобы он смог пробиваться через городок Нарадова, с тем, чтобы исключить смещение вражеской обороны на юг. Для атаки сперва к 503-му пехотному полку, потом к подразделениям дивизии СС «Мертвая голова», подтянуть все батареи и тяжелое вооружение, чьи тактико-технические характеристики позволят вести огневую поддержку данного наступления. Согласно приказу, утра после крупномасштабной разведки левый фланг пошел в атаку. Через час подключился для атаки у Романова третий полк мертвой головы. Из трех рот левого фланга 10-я и 11-я роты первого полка не смогли перейти реку. Наступающие попадали под сильный ружейный и пулеметный огонь, понесли значительные потери. К тому же глубина реки оказалась больше ожидаемой. Лишь одна девятая рота преодолела полу у «Больших Рок» и закрепилась там. В 22.00 произошла отчаянная атака красноармейцев. Они пробились до позиции эсэсовцев седьмой роты третьего полка на расстояние броска гранаты. Но до рукопашного боя дело не дошло. Под сильнейшим пулеметным огнем атакующие вынуждены были отступить. Через час повторилась их атака на седьмую и шестую роты. Если бы не помощь 3-го дивизиона артиллерийского полка, то исход схватки был бы неясен. Русские и не думали отступать. Под прикрытием минометного и артиллерийского огня они пытались прорвать оборону на более слабых местах, но неудачно. По немецким данным, потери правофлангового 2-го батальона 3-го полка в этот день составили 21 убитых и 50 раненых. На следующее утро в 7.30 русские оставили Большое Степаново и организованно отошли на северо-восток. Кеплер видел, а рядовой эсэсовец ощущал на себе изменившийся характер поведения противника. Это были уже не те солдаты и офицеры Красной Армии, какими они были совсем недавно около Старой Руссы. Растерянность и неразбериха отошла в прошлое. Впереди мертвую голову ждали неизвестность и тяжелые бои потери среди эсэсовцев тем не менее постоянно росли из записок третьего артиллерийского дивизиона из леса еще стреляют снайперы там и сям среди нас валится то один то другой я продвигаюсь вперед с адъютантом первого батальона первого полка оберштурмфюрером сс бауманом и командиром шестнадцатьд роты оберштурмфюрером сс шверманом в этот момент начался налет русских штурмовиков на бреющем полете Мы побежали за деревья, чтобы спрятаться, и Бауман нарвался на мину. Громкий взрыв. Бауман свалился на нас. Его правая ступня оторвана. Кроме этого, у него большая рана бедра. Шверман также получил несколько осколков. Я ничего. Повезло. К полудню полк Симона под губительным огнем русских снайперов закончил форсирование полы. В 15.00 русские восточные реки были оттеснены за край леса. Именно оттеснены, никакой паники у противника эсэсовцы не наблюдали. По данным разведки «Мертвой головы», в Туганово и в ручье южнее этой деревни находятся русские, занятые подготовкой позиций для обороны. Тем временем 503-му пехотному полку, наступавшему слева от первого полка «Симона», Удается в процессе тяжелых кровопролитных боев образовать плацдарм у Рыкалова и очистить от противника западный берег реки. К 16.30 503-й полк занял большие наличи. Наступающая слева от эсэсовской дивизии 30-я пехотная дивизия направила 6-й пехотный полк через Курлянское, Сомшино, к долине реки Ларенко, на сильно укрепленные и умело обороняющиеся позиции русских, и соединилась восточнее Никольского с 503-м пехотным полком.